Глава одиннадцатая. «Саргассова планета». Дэйн напряг слух, пытаясь уловить что-нибудь в своих наушниках. Он услышал только слабый щелчок, и это было все. Но радиотелефон Вилкакса был соединен с аккумуляторами кости, и он должен был слышать больше. Краулер вдруг остановился, штурман отнял одну руку от наушников и поманил всех к себе. К счастью, в этот момент из-за каких-то причуд лимбянского эфира радиотелефон принял обрывок передачи. «Оставаться!» — рявкнул голос капитана, и все снова смолкло. Вилкакс поднял голову. «Нам нельзя возвращаться», — произнес он. «Что-нибудь произошло?» Обычным спокойным голосом осведомился Мура. «Королева окружена!» Все заговорили разом. «Окружена? Кем? Что случилось?» «Они попытались выйти из корабля и были обстреляны», — сказал Вилкокс. «И почему-то корабль не может оторваться от грунта. Нам приказано держаться подальше, пока они не разберутся, что к чему». Мура оглянулся в сторону лощин. «Последние рваные клочья тумана быстро таяли в сером небе». «Если мы двинемся через пустошь», — проговорил он, — «нас тут же заметят, потому что тумана больше нет». «Но мы можем вернуться и пройти по одной из лощин. Так мы незаметно выйдем на траверс королевы, взберемся по склону и посмотрим, что там делается». как скивнул. «Далее», — продолжал он, — «нам запретили пользоваться рацией. Капитан боится, что нас запеленгуют». Туман рассеялся, но близился вечер, и видимость опять была неважная. Штурман с неудовольствием оглядел окрестности. Ясно, что в темноте двигаться по пересеченной местности вдоль подножия хребта нельзя. Надо ждать утра. Но штурману явно претило располагаться на ночь в этих малопривлекательных зданиях. Его выручил Мура. «Есть палатка», — напомнил он. «Ночь можно провести там, ведь ее поставили для отвода глаз. Вряд ли она кому-нибудь понадобится». Все с облегчением ухватились за эту мысль. и Краулер покатился обратно к фальшивому лагерю фальшивых археологов. Они распахнули вход в палатку и закатили Краулер внутрь. Когда вход снова задраили, Дейн вздохнул с облегчением. Стены вокруг были изготовлены руками землян, все знакомо, привычно, ему уже не раз приходилось ночевать в таких палатках. Это ощущение привычного порождало чувство безопасности и независимости от чужого города, Нависшего над ними. Палатка защищала от ветра, и в ней было не так уж неудобно, хотя и холодно. Кости, бесцельно бродивший из угла в угол, раздраженно пнул ногой обломок камня. Могли бы оставить здесь хоть обогреватель, сказал он. Ведь был же у них обогреватель в лагерном комплекте. Рип хихикнул. Они ж не знали, что ты заявишься сюда ночевать. Костя уставился на него, словно собираясь обидеться. но потом тоже расхохотался. «На уж, чего-чего, а этого они и предположить не могли, так что жаловаться нам нечего». Между тем Мура занялся своими прямыми обязанностями кока. Прежде всего, он отобрал у всех полевые рационы и фляжки с водой. Потом каждый получил от него по одному безвкусному кубику синтетической пищи и по нескольку глотков воды. Дейна удивила, как экономно Мура распределяет продукты. Видно, полагает, что они не скоро вернутся на борт королевы и стараются растянуть запасы продовольствия на самый долгий срок. Покончив со скудным ужином, они улеглись на голые камни и тесно прижались друг к другу, чтобы согреться. Снаружи завывал ветер, свистел и визжал, врываясь в трещины обвалившихся стен. Да и наодолевали беспокойные мысли. «Что происходит с королевой?» Если корабль действительно осажден, то почему он не взлетит и не сядет где-нибудь в другом месте? А за ними можно было бы послать флитеры. Кто или что мешает капитану поступить так? Остальных, вероятно, мучили те же мысли, но никто не высказал их вслух. Все молчали. Они получили приказ, разработали план действий, и теперь надо было только как следует отдохнуть перед новым походом. На рассвете осунувшийся Вилкакс поднялся первым и проковылял к краулеру. В серых утренних сумерках он выглядел много старше своих лет, губы его были плотно сжаты. Он вскарабкался за пульт и переключил управление на ручное. По-видимому, никто так и не уснул, потому что вслед за Вилкаксом все разом вскочили на ноги и принялись разминаться кто как умел. Обменявшись односложными хриплыми приветствиями, Они быстро съели то, что Мура выделил им на завтрак. Потом все высыпали из палатки на знобящий утренний холодок. На горизонте поднималось солнце, которого они не видели так давно. Розовые лучи его рассеяли последние клочья тумана. На севере на фоне ясного неба громоздились голые скалы. Вилкокс вывел краулер и направил его на север, туда, где к подножию хребта веером сходились извилистые лощины. На такой пересеченной местности можно было рассчитывать продвинуться к западу незамеченными. Зато идти было трудно, и штурману пришлось тяжелее всех. Здесь не было дороги, краулер подпрыгивал и раскачивался, и чтобы не слететь с платформы, Вилкакс уже через полмили сбавил ход, так что краулер пополз медленнее пешехода. В конце концов решили разбиться на две группы. Двое в качестве дозорных высылались вперед, а двое оставались при вилкоксе. Вокруг все было мертво. Могло показаться, что на всей планете, кроме них, нет ни одного живого существа. На грунте не видно следов, в воздухе не слышно ни звука, и даже насекомых нет. Вероятно, они держатся ближе к воде и к растительности. Дэйн шел в дозорной группе вместе с Мурой, когда Стюарт, вдруг хмыкнув, остановился и поднял руки, прикрывая глаза от солнца. Впереди ярко отсвечивал в солнечных лучах какой-то предмет. Метал! воскликнул Дэйн. «Неужели мы нашли эту проклятую установку?» — мелькнуло у него в голове. Он устремился вперед, карабкаясь через осыпи, взобрался на скалистый уступ и оказался рядом с новой находкой. «Нет». Это не имело никакого отношения к установке предтеч. Это опять был корабль, причем очень странный корабль. Он был меньше охотника за астероидами и гораздо сильнее разрушен, исковерканная груда металла, объеденная ржавчиной. И с первого взгляда было ясно, что корабль этот устроен не так, как земные корабли. Подоспевший Мура остановился рядом, разглядывая обломки. «Очень старый», — сказал он. «Очень». Он взялся за торчащий из груды стержень. Металл распался в ржавую пыль. «Древний, вряд ли на нем летали земляне». «А кто же? Притечи? взволнованно спросил Дейн. корабль притеч был бы замечательной находкой. На такую находку сюда мигом слетелись бы работники службы изысканий и ученые со всей галактики». «Нет, он не настолько старый». Иначе от него давно бы уже ничего не осталось. Но до нас в галактическое пространство вышли Ригелиане, а еще раньше исчезнувшая цивилизация В. Ангола-2. Может быть, это их корабль? Уж очень он старый. Как же он попал сюда? Проговорил Дейн. Он явно разбился при посадке. И тот охотник тоже. И вчера один корабль разбился прямо у нас на глазах. А наша королева села благополучно. Непонятно. «Ну, одно крушение еще туда-сюда, а тут целых три». «Да, есть о чем подумать», — согласился Мура. «Надо бы всем этим заняться как следует. Возможно, разгадка прямо под носом, только у нас не хватает ума ее найти». Они подождали группу с краулером и дали сигнал остановиться. Вилкокс тщательно определил координаты этого места. «Когда у них будет время...» Они пошлют сюда отряд для подробного обследования обломков. Возраст и внеземное происхождение корабля могут сделать эту находку очень ценной. «Мне все это напоминает, как сисситы ловят своих пурпурных ящериц», — сказал Кости. «На кожу для башмаков. Они берут кусок блестящей проволоки и присоединяют его к моторчику. Моторчик крутится, проволочка мотается взад-вперед. Ящерица ее увидит и готова». сидит и глазеет на эту дурацкую проволоку, так что сиситу остается только взять ее и сунуть в мешок. Может, и здесь на лимбо крутится какая-нибудь проволока и подманивает корабли. Вот было бы здорово!» Вил как свозрился на него. «А ведь в этом что-то есть», — сказал он, теребя микрофон. Видно было, что ему очень хочется сообщить о новой находке на королеву, но он только сказал дозорным. «Когда будете идти, осматривайте попутно боковые лощины. Если это не отнимает слишком много времени, конечно. Может быть, здесь есть еще разбитые корабли?» После этого каждая пара дозорных не только разведывала путь для краулера, но и бегло осматривала местность вокруг. Не прошло и часу, как Кости и Рип обнаружили еще один корабль. На этот раз корабль был вполне современный». и определить его тип не составило никакого труда. По какой-то причине страшный удар о поверхность планеты не слишком повредил его корпус. Он лежал на боку, обшивка прогнулась и треснула в нескольких местах. Других повреждений заметно не было. «Изыскатель!» – прокричал Рип, едва Краулер оказался в пределах слышимости. «Да, это был корабль изыскателей. Ошибиться было невозможно». На носу корабля красовалась помятая эмблема — скрещенные кометы, известная на галактических трассах не меньше, чем скрещенные мечи космической полиции. как слез с краулера, и хромая двинулся вдоль корпуса поврежденного гиганта. «Люк открыт!» — сообщил Рип с верхушки валуна, на который он забрался, чтобы лучше видеть. Все подняли глаза. Из раскрытого люка свисал канат. Это могло означать только одно — часть экипажа уцелела. И, может быть, именно в этом крылось объяснение всех загадок Лимба. Дейн попытался припомнить, сколько человек составляют экипаж корабля-изыскателей. Обычно на таком корабле летает группа специалистов. Значит, человек 10-12, возможно, 15. Ну, сейчас-то там, конечно, никого не осталось. Рип спрыгнул с валуна прямо на корпус корабля, и, балансируя руками, чтобы не потерять равновесие, пошел к люку. Остальные, кроме Вилкокса, вскарабкались по канату. Было очень странно спускаться в глубокий колодец, который всегда служил коридором. Лучи фонариков выхватывали из мрака пустые стены, распахнутые двери, какие-то полированные поверхности. «Этот тоже разграблен», — прогремел в наушниках голос Рипа. «Я иду в рубку управления». Дэйн плохо представлял себе планировку корабля-изыскателей, поэтому он просто следовал за остальными. У первой же открытой двери он заглянул внутрь и осветил помещение фонариком. По-видимому, здесь когда-то был склад скафандров и исследовательского оборудования. Теперь склад был пуст, крышки контейнеров откинуты, дверцы шкафов распахнуты. Может быть, экипаж покинул корабль еще в космосе? Но тогда откуда канат? «Господи, спаси и помилуй!» Снова раздался в наушниках голос Рипа. В этом возгласе прозвучал такой ужас, что Дейн застыл на месте. «Что там случилось?» Нетерпеливо спросил снаружи Вилкакс. «Сейчас узнаю», — проворчал Кости. Через несколько секунд он разразился площадной бранью, в которой было столько же ярости, сколько ужаса было в восклицании Рипа. «Да что там происходит?» обозлился Вилкокс. Дэн поспешно выбрался из склада и со всех ног помчался вдоль шахты, соединяющей все палубы корабля. Впереди уже бежал Мура. Дейн нагнал его, и они вместе остановились у рубки управления. «Мистер Вилкокс», — проговорил Рип, — «мы их нашли». Голос у него был натреснутый, словно он разом постарел. «Кого?» — спросил штурман. «Экипаж». Дверь в рубку загораживала огромная туша Карла, и Дэйну ничего не было видно. Риб заговорил снова, и Дэйн опять едва узнал его голос. «Я пойду, пойдем отсюда». «Да», — сказал Костя. Они оба повернулись и пошли от рубки. И Дэйну с Мурой пришлось отступать перед ними, потому что в шахте не разойтись. Так они дошли до люка и выбрались наружу. Рип, согнувшись, отошел к стабилизаторам и его вырвало. Лицо кости тоже позеленело, но он держался. Остальные молчали, не решаясь спросить, что они там увидели. И только когда трясущийся Рип вернулся к люку и сполз к ним по канату, Вилкакс потерял терпение. «Ну, что там с ними?» — спросил он. «Убиты!» — выкрикнул Рип. И мертвые черные скалы вокруг повторили его крик. «Биты! Биты!» Дейн оглянулся и успел заметить, что Мура снова полез в люк. Лицо маленького Стюарта под шлемом было при этом совершенно спокойно. Все молчали. Даже Вилкокс не задавал больше никаких вопросов. Через несколько минут в наушниках раздался голос Муры. «Здесь тоже похозяйничали мародеры?» «Опять мародеры?» — подумал Дэйн. «Да, такой корабль лакомый кусочек, не то что крошечный охотник». «Только почему обязательно мародеры? Это могли быть люди, уцелевшие от прежних крушений. Им нужны продукты, материалы, снаряжение». Правда, Рип разом покончил с его сомнениями. «Их сожгли», — проговорил он, — «бластером». «В упор». «Бластером? Как тех лимбианцев в лощине? Да что же это делается здесь, на Лимба? Откуда эта непонятная жестокость, которая давно забыта цивилизованным миром?» А у Муры была на готове еще одна версия. «По-моему, это пропавший Римболт», — сообщил он. «Ну и ну. Тот самый Римболт, исчезновение которого привело к аукциону на Наксисе и в конечном счете к тому, что все они оказались на Лимбо. Но как его сюда занесло и как он попал здесь в аварию? Ведь это же «Изыскатель», самый неуязвимый из кораблей «Космофлота». За последние сто лет служба изысканий потеряла не более двух кораблей. Но никуда не денешься, вот он, Римболд. И не помогли ему ни хитроумные антиаварийные устройства, ни великолепные надежнейшие двигатели, ни мастерство опытнейшего экипажа, валяется здесь разбитый, как и все это ржавое старье, которое они нашли раньше. Дейн спустился по канату, Кости проследовал за ним. Солнце скрылось в туче, заморосил мелкий дождик. Он уже превратился в ливень, когда Мура возвратился, наконец, из недр Римболда. Зрелище, потрясшее Рипа и Кости, не произвело на него, по-видимому, такого ужасного впечатления. Он был спокоен, задумчив, но, кажется, слегка озадачен. «Помните, Ван рассказывал как-то старую легенду», сказал он неожиданно. «Легенду об очень давних временах», Когда корабли плавали по морям, они в космосе. На Земле, в ее западном океане, было такое место, где никогда не дули ветры и густо росли морские водоросли. Парусные корабли в этом месте застревали. Трава опутывала их, и они оставались там навсегда. За долгие годы сотни и тысячи кораблей сбились там в одну кучу, так что получился плавучий остров. Сотни и тысячи гниющих кораблей... Дэйн заметил, что в глазах Рипа появился огонек интереса. «Да, помню», — проговорил Рип. «Сагово... Нет, Саргасово море». «Совершенно верно», — кивнул Мура. «Так вот, здесь на Лимба тоже что-то в этом роде». «Саргасы в космосе. Каким-то образом они захватывают корабли, разбивают их о скалы и оставляют ржаветь здесь навсегда. Для этого, конечно, нужны гигантские мощности». «Ведь корабль изыскателей — это вам не самодельная скорлупка древности, когда не умели толком ни прокладывать курс, ни строить настоящие двигатели». «А как же наша королева?» — возразил Вилкокс. «Мы совершили самую обычную посадку без всяких неприятностей». «Вам не приходит в голову, — сказал Мура, — что королеве было разрешено сделать нормальную посадку, по некоторым причинам». Такое предположение действительно могло многое объяснить, но от этой мысли им стало не по себе. Это означало, что королева лишь пешка в чьей-то игре. В чьей именно? Рича? Но в этом случае королева не вольна более распоряжаться своей судьбой. «Ладно, поехали дальше», — сказал Вилкокс и заковылял к краулеру. «Дозорные теперь не искали больше разбитых кораблей». А их, как подозревал Дейн, было здесь, вероятно, немало. Догадка Муры овладела его воображением. Саргасы космоса, жадно хватающие межзвездных странников, случайно попавших в пределы досягаемости их зловещих щупалец. Но почему все-таки королева совершенно безболезненно опустилась на эту планету, где все прочие корабли разбились вдребезги? Может, потому что на борту был Рич и его люди? «Тогда кто такой Рич?» Они переправились через поток, разбухающий от дождя. Вилкокс остановил Краулер и сказал, «По-моему, мы уже на траверзе королевы. Давайте-ка осмотримся». Рип и Мура вскарабкались на ближайший утес. Они не рисковали пользоваться радиотелефонами, и Рип вскоре вернулся и доложил, что королеву уже видно». но можно подойти к ней еще ближе, если продвинуться по лощине примерно с милю». Так и сделали. Пока Краулер медленно полз, преодолевая Рытвину за Рытвиной, их нагнал Мура со вторым сообщением. «Оттуда будет все хорошо видно», — сказал он, указывая вперед на высокую скалу, торчащую среди утесов. «Королева стоит за задраенными люками. Вокруг нее какие-то люди». Но я не разглядел, сколько их и как они вооружены. Почти тотчас же вернулся посланный в дозор Кости. Он рассказал, что рядом со скалой, о которой говорил Мура, есть подходящее укрытие, куда можно спрятать краулер. Укрытие оказалось действительно подходящим. Обнаружить здесь краулер было бы невозможно даже с воздуха. Пока Вилкокс и Кости, который смертельно боялся высоты и потому по скалам не лазил, загоняли машину в этот каменный мешок, Мура и Дейн взобрались на наблюдательный пункт и присоединились к Рипу. Отсюда открывалась вся пустошь, и королева была видна как на ладони, тонкая сверкающая игла на серо-рыжем выжженном грунте. Рип сидел, опершись спиной о камень и держал у глаз полевой бинокль. «Да, королева была закрыта наглухо. Трап втянут, все люки задраены. Можно было подумать, что она готова к старту в любую минуту». Дэйн достал бинокль, навел его на корабль и так пристально вглядывался, что вскоре холмистая местность запрыгала у него перед глазами.